Шизофрения. Отрывки. Уже Фрейд не мог не сравнить с мифологическим мотивом часто встречающимся в неврозах комплекс инцеста и выбрал для него подходящее название «Эдипов комплекс». Но этот мотив далеко не единственный. Скажем, для женской психологии надо было бы выбрать другое название. Комплекс электры, как я уже давно предлагал. Кроме них есть еще много других комплексов, которые также можно сопоставить с мифологическими мотивами. Именно наблюдаемые при шизофрении частое обращение к архаическим формам и комплексам ассоциаций впервые натолкнуло меня на мысль о бессознательном, состоящем не только из утраченных исконно-сознательных содержаний, но также из более глубокого слоя универсального характера, сходного с мифическими мотивами. характеризующими человеческую фантазию вообще. Эти мотивы ни в коей мере не выдуманы. Они найдены как типичные формы, спонтанно и универсально встречающиеся в мифах, сказках, фантазиях, снах, видениях и бредовых идеях. Их более внимательное исследование показывает, что речь идет об установках, формах поведения, типах представлений и импульсах, которые должны рассматриваться как типичные для человека инстинктивные поведения. Поэтому выбранный для них термин «архетип» совпадает с известным в биологии понятием «форма поведения». Здесь речь идет вовсе не об унаследованных представлениях, но об унаследованных инстинктивных стимулах и формах в том виде, как они наблюдаются у всех живых существ. Поэтому, если в шизофрении особенно часто встречаются архаические формы, то этот феномен указывает на более глубокую, по сравнению с неврозом, биологическую патологию. Опыт показывает, что в снах архаические образы с их характерной номинозностью возникают, главным образом, в ситуациях, каким-либо образом задевающих основы индивидуального существования, в опасные для жизни моменты. Перед или после несчастных случаев, тяжелых болезней, операций и так далее, или же в случае проблем, придающих катастрофический оборот индивидуальной жизни, вообще в критические периоды жизни. Поэтому сны такого рода не только сообщались в древности ареопагу или Римскому Сенату, но в примитивных обществах и сегодня являются предметом обсуждения, откуда явствуют. что за ними исконно признавалось коллективное значение. Понятно, что в жизненно важных обстоятельствах мобилизуется инстинктивная основа психики, даже если сознание не понимает ситуации. Можно даже сказать, что как раз тогда инстинкту предоставляется случай взять верх. Угроза для жизни при психозе очевидна и понятно, откуда появляются обусловленные инстинктами содержание. Странно только, что эти проявления не систематичны, как, например, в истерии, где одностороннему сознанию личности в качестве компенсации противостоит уравновешенности и рационализм, дающие шанс для интеграции. Если бы шизофреническая компенсация, то есть выражение аффективных комплексов, ограничивалась лишь архаическим или мифологическим формулированием, то ассоциативные образы можно было бы понять как поэтические иносказания. Однако обычно это не так, и в нормальных снах тоже. Ассоциации бессистемны, бессвязны, гротескны, абсурдны и, разумеется, непонятны. То есть шизофренические компенсации не только архаичны, но еще и искажены хаотической случайностью. Здесь, очевидно, речь идет о дезинтеграции, распаде, о перцепции в том виде, как он наблюдается в случаях крайнего, пожане, снижения умственного уровня, при сильном утомлении и интоксикации. Исключенные из нормальной перцепции варианты ассоциаций появляются при этом в поле сознания, именно те многообразные нюансы форм, смыслов и ценностей, которые характерны, например, для действия мескалина. Как известно, этот наркотик и его производные вызывают снижение порога сознания, которое позволяет воспринимать необычные, что удивительно обогащает оперцепцию, но препятствует ее интеграции в общую ориентацию сознания. Объем содержания вариантов перцептивного акта заполняет все сознание и придает мискалиновым фантазиям неотразимость. Нельзя отрицать, что шизофреническое восприятие имеет много сходного. Однако экспериментальный материал не позволяет утверждать с уверенностью, что мискалин и патогенный фактор шизофрении вызывают одинаковые нарушения. Бессвязный, жесткий и прерывистый характер и перцепции шизофреника отличается от текучей и подвижной непрерывности мискалинового симптома. С учетом повреждений симпатической нервной системы, обмена веществ и кровообращения вырисовывается общая психологическая и физиологическая картина шизофрении, которая во многих отношениях напоминает токсикоз, что заставило меня еще 50 лет назад предположить наличие специфического обменного токсина.